Глава тридцать восьмая. Лиды Султанова родила мальчика. Об этом радостном, но вроде как интимном событии неслось из всех утюгов. Счастливую маму звалили цветами, детскими игрушками, подгузниками. Фото репортажи из роддома можно было увидеть на всех ресурсах медиахолдинга Николая Титова. На три дня другие новости, как в стране, так и в мире, заслуженно отошли на второй план. Поздравляли славное семейство все, кто имел в этом городе хоть какое-то влияние. Больше всего тёплых слов досталось дедушке Титову и его тестю, полицейской шишке Антону Антоновичу. Про Султанова, если писали, то не иначе как про счастливого мужа одной из самых красивых и амбициозных молодых журналисток региона. Лера наблюдала за этим шоу, будто телевизор смотрела. Конечно, они с мужем тоже отправили цветы и пожелания молодой семье всех благ. Так надо, но на душе было противно. Ребёнок, как это принято говорить, ни в чём не виноват. Но Лера будоражил сам факт, что у Султанова родился сын. Когда-то она мечтала родить Сашке именно пацана. От неприятных мыслей отвлекали предстоящий совет директоров и окончательно принято решение получить юридическое образование. Как и ждала Лера, её муж не то, что не был против, а сказал, что сам оплатит её обучение. "Ты поступишь", сказал он, будто это было делом решённым. Деньги на учёбу у Леры были. Каждый месяц на её счёт падала приличная сумма, чтобы жена Феликс Исаева могла поддерживать достойный уровень жизни. Лера почти не тратила, копила на всякий случай. Это с Султановым она всё спускала на хозяйство, на нужды их семьи. Сейчас Лера сделала выводы. Феликс всё чаще проводил вечера дома, про Гурскую и Лекса супруги не говорили, но Лера не расслаблялась и не зря. Гром грянул под вечер перед советом директоров. Лера сидела в кабинете мужа, обложившись учебниками, когда на её телефон стали поступать сообщения с неизвестных номеров. Первый мысль была открыть ссылки, но Исаева удержалась. Правильно сделала. Пошла атака на тебя. В комнату влетел муж. Таким озабоченным Лера его не видела прежде. Специально перед советом, вот же суки. То, что это заказ, понимала даже такой новичок в аппаратных интригах, как Лера. По каким-то левым телеграм-каналам пошли вбросы про молодую жену Феликса и Исаева. А анонимные авторы вопрошали, откуда появилась Валерия. Как без розы и кожи смогла пролезть в постель к известному бизнесмену и как увела мужика у самой Гурской? Не читай, жестко приказал Исайф, но Лера его не послушала. Ее имя мешали с грязью, прошлись по внешности, неприметная, никакая, серая мышь, ни в какое сравнение с блестательной Галиной Гурской. Потищались над внешним видом, пытались давить на женское. По всему выходило, что Лера беспринципная содержанка, охотница за богатыми мужиками. писали, что раньше она тянула деньги с обеспеченного мужчины, но имя Султанова ни разу не всплыло. Наверняка огурская, думала Лера. Она не могла не вспомнить предупреждение мужа в тот день, когда они вместе лежали на её кровати и смотрели кино. Феликс тогда приехал явно после встречи с любовницей, может, бывшей. Если так, то Лера готова была терпеть и не такие опусы в свой адрес, хотя, конечно, заживо они задевали. Вброс в отношении Леры пиар-команда Исаева блокировал за казуху довольно оперативно. Дальше телеграмма на неё уходила. Крупные даже ресурсы с не очень большой аудиторией не брали для републикации эти вбросы, но, конечно, по тому, кому надо, эта информация разошлась. Лера уже представляла, с каким ехидством на неё завтра будут смотреть на заседании. Иди спать, велел Феликс жене уже после полуночи. Дальше я сам. Он был очень хмурый и мрачный. Неужели поверил всей этой бредятине? Нет, не может быть. Лера отогнала эту мысль. Но кому будет приятно, когда имя его жены так откровенно полощут? Лера только вышла из ванной, когда в спальню зашёл Феликс, и Саева едва успела смолтиться, постаравшись крепче прижать к груди короткое полотенце. Возникла мучительная пауза, воздух между ними стал тяжёлым, плотным. От мужского оценивающего взгляда, которым Феликс медленно прошёлся по её телу, Лера нервно сглотнула. В серых глазах мужа она увидела хищный блеск. Волк. Отдай телефон и ноут. Тоном нетерпеливым возражение приказал Феликс. Он почти никогда так не разговаривал с женой, только в особых случаях, например, когда застал её со своим сыном. Тебе надо выспаться. Неохотно Лера подчинилась, но знала, что Исаев прав. Она буду утром мониторила интернет, выискивая грязь против себя. Спала она всё равно плохо, проснулась в 7:00 утра и, накинув домашний халат, спустилась вниз. Ещё на лестнице услышала голос мужа. Это точно не Галина, у неё таких связей нет. Выясни, кто. Я должен знать. Никаких комментариев ни от меня, ни от моей жены. Нет, пропустит совет директоров сегодня. Я не отправлю ее. Да потому что они ее там растерзают. Исаев практически орал. Судя по тому, что он был в той же одежде, что и вечером, спать муж не ложился. А потом Феликс собернулся и увидел жену. Лера невольно отшатнулась. Настолько устрашающим ей показалось выражение лица мужа. Что случилось? Спросила она с дрожью в голосе. Твой очэм дал огромное интервью, зло бросил Феликс. Утверждают, что ты пыталась его убить, потому что он не ответил на твои чувства. Якобы хотела соблазнить его, он не поддался, в ответ ты подожгла его магазин, потом отравить всю семью, включая собственную мать. Это это неправда, Лера пошатнулась от ужаса. Перед глазами замелькали ужасные кадры из прошлого. Всё не так было, он сам. Феликс поднял руку, призывая Леру замолчать. Интервью вышло на федеральном ресурсе. Сейчас его уже там нет, но оно успело разлететься по всем нашим местным сайтам. На совет директоров ты сегодня не пойдёшь. Лера упрямо вскинула подбородок. Пойду.